Готовятся к встрече. Прохор позвонил Сударю рано утром. Чита еще спал. Он вчера поругался с Надей, приревновав ее к грузинским спортсменам, которые сидели за соседним столиком в ресторане, и поэтому приехал ночевать к Сударю, а не к ней. Домой он не ходил, и о том времени, когда домой все-таки придется вернуться, старался не думать. Да и потом Сударь говорил о таком деле, которое даст сразу много денег и позволит уехать из Москвы на полгода, а то и на год. «В Яуту, Гагру, к черту, к дьяволу». А о том, что после этого веселого полугода домой все таки придется возвращаться, он боялся даже и подумать. Жить и ни о чем не заботиться. Только одного этого ему сейчас и хотелось. «Сань», — сказал Прохор, — «ты это, ты сегодня меня увидь? У меня уже все выяснилось тем, про чего я говорил тогда, помнишь?» «Помню». «Где увидимся-то?» «А где ты хочешь?» «Ты свое предложи, Сань». «Давай в центре, около Пушкина». «Нет, я в центр не хожу, Сань. Там народу много. Я по-хорошему люблю, чтобы ты и я. Давай у вокзала, ладно? У Курского. Мне туда ехать на метро просто, без пересадок, а?» «Что, у Курского народу меньше?» — спросил сударь. «Тоже мне нашел пустыню». «Там народу вовсе нет», — ответил Прохор. «Ты чего говоришь, Сань? Ты же умный. Там не народ, там пассажиры. Они ездят, пассажиры-то. Они на одном месте не живут. Ты часам к девяти подходи на площадь, я тебя тыщу, ладно?» — Договорились? Не забудешь. Указ. Лады? Ну, пока, Сань. — Пока. Э — -э, Сань, погоди. Ты это... Ты приятеля своего возьми. Я на него посмотреть хочу. — Ладно, — ответил сударь, — возьму. Разбудив читу, он сказал, — Мы с тобой сегодня в одно место пойдем. Познакомлю тебя с человеком. — Он хитрый, как змея, так что ты не вздумай ему сказать про того шмака, который с нами был в кассе. — Про кого? — Ну, про того парня, которого я взял в кассу. Про мальчишку этого. «А что такого? А то, что водку жрать нельзя перед делом. Хорошо, если он смылся. А ну как его поймали. Начнут мотать. А вдруг мы с тобой что-нибудь уляпнули ему? Я вроде ничего не говорил, а ты ведь трепач, особенно когда банку примешь». «Я молчал. Ты и молча умеешь трепаться. Сам больно хороший». Сударя легонько стукнул Читу по щеке и вздохнул. «Вставай», — сказал он, — «пойдем жрать. У меня с похмелюги башка трещит». «Куда? В Москву?» Сударь подумал с минуту, а потом ответил. «Не, я в центр не хожу. Там народу много. Поехали в парк культуры. Чайки летают, мамаши одинокие с деточками прогуливаются. В парк так в парк. Слышь, а Натька с тобой в кабак пошла, мне ногу жало, А уехала с тем парнем. С каким? Ну, с черным с этим, который ее танцевать клеил. Она одна ушла. Киря! Он ее за углом в такси ждал. Точно? Точно! Вот поскуда. То-то и оно!» Чита стал одеваться. Он натянул носки и майку. Прыгая на одной ноге, влез в брюки и только потом, помахав руками, что заменяло ему зарядку, сказал «Зараза, меньше, чем за ящик коньяку не прощу». «Я б за чекушку простил», — сказал сударь. «Она ж проститутка. Скучно. Все заранее известно, как расписание поездов. Лично я влюбиться хочу, в девственницу. И чтобы любовь была со слезами, с ревностью, чтобы пострадать можно было. Анатька твоя, как животное». «Не обижай мою подругу. У нее комната с видом на Пушкинскую площадь. А девственниц твои с родителями живут. Им родители шмон учиняют. Давят авторитетом. Я пистолет возьму, ладно?» «Это зачем? К Натьке съездим. Расстрелять хочешь?» «Ага. Приведу в исполнение». «Ладно, пошли. Ноган не бери. Заметит шухер будет». «А Натьку лучше душить. У нее шея толстая. Под пальцами будет рзать.